Глава 11 Урок истории. Остаток пути мы провели под веселый смех Криса, который не мог сдержаться, слушая рассказы Фиби про невероятные школьные интриги. Тайлер остановил машину напротив входа в дом. Я уже собиралась выходить, когда Крис, выскочивший первым, повернулся и галантно протянул мне руку. «Мерси», — с улыбкой сказала я, принимая совершенно ненужную помощь. Крис улыбнулся, пропустив вперед, и последовал за мной. В доме суетилась Софи. Она увлеченно порхала на кухне, когда мы распахнули двери. В нос бросился яркий аромат плавленного сыра. Я замерла, наблюдая за вампиром, помешивающим содержимое сковородки. Крис аккуратно подвинул меня в сторону и зашел в дом. «Привет, Лекса!» Широко улыбнулась Софи, но, увидев мое лицо, удивилась. «Что случилось?» «Ах, это для Мэри!» «Девочка наверняка проголодалась». «Как прошел твой день?» «Плодотворно», — вежливо улыбнулась я. «Тебе, наверное, было неприятно снова возвращаться туда, где еще вчера ты была человеком?» — сочувственно спросила Софи. «Вовсе нет. Все же большую часть жизни я была вампиром. Я села на диван, чтобы понаблюдать за тем, как Софи суетится на кухне». Крис, конечно же, незамедлительно сел рядом. Мэри, милая, садись, поешь! радостно воскликнула София, увидев девушку в дверях. Тайлер подтолкнул замешкавшуюся Мэри вперед, и когда те сели, София, от чего-то очень счастливая, поспешила назад на кухню. Мэри с опаской поковыряла содержимое тарелки, попробовала и, судя по лицу, была приятно удивлена. Тарелка быстро опустела. И улыбчивая София уже спешила к столу с чаем и пирожным. Удивительно, как Теллер и Мэри смотрели друг на друга. С такой нежностью, с такой любовью, будто вся их жизнь была заключена только друг в друге. «Не понимаю», — начала Мэри, попивая чай и поглаживая сытый живот. «Если вы не едите человеческую пищу, то как готовите, дорогая?» начала София, выглядывая из кухни. «Когда-то и я была человеком». И могла что-то состряпать. Конечно, на тот момент возможности нашей семьи были более чем скудные. Страшно подумать, что нам приходилось есть. Софи тяжело вздохнула. К тому же вампиры могут быть превосходными поварами. Память у нас замечательная. Единожды прочитанный рецепт сохранится в голове на всю жизнь. А по запаху мы определим недостающие специи еще лучше, чем искусный повар на вкус. Мэри кивнула. Я и сама никогда об этом не задумывалась. Зачем вампиру становиться поваром? Разве что только от скуки? Лекса, робко позвала Мэри. Да? Девушка от чего-то сильно смущалась. Мэри, не стесняйся меня. Спрашивай, что хочешь. Можно взглянуть на твои глаза? Конечно, улыбнулась я. Ее любопытство было для меня вполне понятным. Глаза у вампиров были необычными. Мэри нерешительно двинулась ко мне. Она боялась, что было вполне естественным, ведь для вампира человек — это еда. «Только не касайся меня, ладно?» — предупредила я. «Почему?» — удивилась Мэри и на всякий случай сделала шаг назад. «Потому что я не хочу сейчас снова становиться человеком», — пояснила я. Крис заметно заёрзал на диване, — а Тайлер за спиной Мэри с подозрением прищурился. «Что?» — удивилась я. «Это же очевидно. Разве вы сами не догадались?» «О чем догадались?» — спросил Тайлер. «Тайлер, ну ладно тебе. О способности. Никогда не слышал о них, что ли?» Тайлер или тщательно скрывал свою догадливость, или здесь ею и не пахло. Рассудив, что раз одну сторону я уже и так показала, то нет смысла хранить секрет, который лежит на поверхности. Ты же был рядом. Это ведь ты взял меня за руку, после чего я стала обращаться. Как еще это могло произойти без укуса? Ты обратилась от прикосновения? Недоверчиво спросил Тайлер, округлив глаза. Это твоя способность? Если я прикоснусь к Мэри, стану человеком. А после, если прикоснусь к тебе, то снова вампиром. В подземном городе Юларов, где я провела большую часть своей жизни, скрыть подобную способность проще простого. Ведь вокруг одни вампиры. К ферме я никогда не спускалась, никто бы не смог заподозрить меня. Но здесь Мэри в любой момент могла оказаться рядом и прикоснуться ко мне. Метаморфоза, моя Ахиллесова пята, «Поэтому в подземном городе я много чего скрывала и показала Августу лишь одну сторону способности. Август не знает о моих слабостях, а значит, он боится меня. Во всяком случае, я на это надеялась». «То есть ты можешь в любой момент стать человеком?» уточнила Софи. Я кивнула. «А в лесу? Где ты там человека нашла?» спросил Крис. «В лесу не было человека». «И это для меня остается загадкой». С досадой призналась я. «А в библиотеке?» — спросил Тайлер и выдохнул. «Ты стала обращаться после столкновения со мной?» «Да, полагаю, если бы Питер не схватил меня за руку, то я вполне могла бы обратиться уже тогда». Я задумалась. Честно говоря, то было больше похоже на вырвавшегося из клетки зверя, чем на полную метаморфозу. То же самое произошло и на парковке». И во время пожара зверь просто перехватывал бразды правления в нужный момент. Показывался и исчезал. Глаза Тайлера снова забегали. Мне уже кажется, это что-то вроде фишки близнецов. А поэтому, с улыбкой добавила я, глядя на Мэри, «Можешь меня не бояться. Я не могу напасть на человека и самой им не стать. Даже укусить не успею». Я пробовала. Когда я узнала о том, что могу обращаться обратно в человека, я была уже под землей. Это был первый же день у Юларов. Едва я познакомилась с семьей, как меня отправили на кормежку на нижний уровень города. Тогда я только взяла человека за запястье, и меня тут же затрясло. Вампир, ставший свидетелем этого, взял меня за руку, и обращение прекратилось еще до того, как он что-то заподозрил. Во второй раз я даже попробовала укусить, не трогая руками. Но невозможно довести дело до конца или хотя бы его начать, не притронувшись к жертве совсем. «И что, ты никогда не пробовала человеческой крови?» невозмутимо спросил Крис, напрочь забыв о присутствии Мэри. «Крис!» Попыталась отдернуть его Софи, остановившись на середине лестницы. «Нет», — ответила я Крису. Мэри, немного осмелев после услышанного, шагнула вперед и все же заглянула мне в глаза. «У тебя красные...» — прошептала она. «Но они как-то переливаются, будто с вкраплениями золота. Или нет, немного темнее золота». «Янтарь», — подсказал Крис. «Очень красивая». Похвалила Мэри и отступила. Я благодарно улыбнулась. Мэри опустилась на диван напротив нас с Крисом. Тайлер поспешил к ней, сел рядом и аккуратно приобнял. «Все равно не понимаю, почему у вампиров разные глаза?» — спросила Мэри, обращаясь ко всем нам. «А почему у людей разные?» — спросила я. «Ну, у людей все просто. Цвет глаз зависит от количества мелатонина в переднем слое роговицы», — заучено отчеканила Мэри. «Верно», — улыбнулась я. А еще издревле считалось, что глаза — это зеркало души. А душа, по определению, у каждого разная. После обращения в вампира, единственное, чего хочет твоя обнищавшая душа, это чужой жизни, заключенной в крови. От этого привычный цвет глаз при обращении смешивается с кровью, и получается новый оттенок. «Значит, у Тайлера и Фиби фиолетовые глаза», — сообразила Мэри и повернулась к Тайлеру потому что при жизни они были голубыми. «Да?» «Точно такие же, как у тебя», — улыбнулся он, всматриваясь в лицо любимой. «А у Криса?» Я склонилась над лицом парня, чтобы поближе рассмотреть глаза. «Скорее всего, темно-карие». «Да?» — он улыбнулся. «Почти черные. «Какая душа, такие глаза!» — подколол друга Тайлер. Крис не остался в долгу и пнул его ногой, но тот успел ловко увернуться. «Потому сейчас у Криса багровые глаза, даже скорее гранатовые», — подытожила я, отклоняясь на спинку дивана. «А у меня были светло-карии с янтарным оттенком, а теперь они стали просто ярко-красными». «Нет, не просто», — возразил Крис, слишком близко придвинувшись ко мне. «У тебя действительно есть вкрапление янтаря». Будто прежние глаза пытаются пробиться через красную оболочку. Мне стало неловко от того, что лицо Криса так близко к моему, и я поспешила отвернуться, хоть комплимент был приятным. Сколько я не рассматривала свои глаза, никакого вкрапления янтаря в нем не замечала, но возражать не стала. «Но в любом случае преобладает красный», спросила Мэри, рассматривая глаза Тайлера. Все же в первую очередь мы вампиры, ответила я. Странно это все! вздохнула Мэри. Что именно? заинтересовалась я. Вампиры? Вы странны! сказала Мэри и замолчала, но после того, как заметила возрастающее любопытство на наших лицах, поспешила объяснить: Солнце вам не страшно, от чеснока не прячетесь. «Святой водой на вас кропить не пробовала и подозревая, что осиновый кол тоже окажется бесполезным». «Про серебряные пули забыла», — улыбнулась я. «А они не помогут?» «А я смотрю, вы не тратили время на разговоры». Засмеялся Крис и снова пнул Тайлера, который на этот раз не стал уворачиваться, а двинул Криса в ответ. «Тебе какое дело?» Огрызнулась Мэри, зло сверкнув голубыми глазами. Прежде чем Крис успел ляпнуть еще какую-то колкость, я поспешила увести разговор в другое русло. «Мэри, ты же знаешь, как складываются легенды». Оживилась я с энтузиазмом, объясняя Мэри то, в чем хорошо разбиралась. К примеру, пару тысяч лет назад многих вампиров принимали за божеств, отчего и пошли настоящие культы. Особенно если эти вампиры обладали некими способностями — и охотно их демонстрировали трепещущей толпе. Другого объяснения прекрасным существам люди найти не смогли. А вампиры-то как радовались, когда им не только поклонялись, но и охотно приносили себя в жертву. «Правда?» Тайлер выпучил глаза от удивления. «Ну да?» — пожала плечами я. «Почему тогда вампиры стали прятаться, если их считали богами?» — спросила Мэри потому что жажда власти не имеет границ. Вампиры, которые выбились на вершины правления, стали еще более кровожадными, а те, что остались внизу пирамиды, давились завистью. Более талантливые травили других вампиров, якобы защищая людей, и не давали кормиться, чем еще больше подпитывали веру людей в свою божественность. Простым вампирам этот расклад надоел, и они организовали бунт. Стали рассказывать людям правду, но те не слишком охотно верили и своих богов предавать не решались. Тогда вампирам пришлось обратиться за более действенной, хотя опасной помощью, к оборотням. Объединившись, вампиры и оборотни свергли верхушку, хотя заплатили за это высокую цену. И те, и другие чуть не вымерли. «Оборотни сотрудничали с вампирами?» — удивилась Мэри. Исключительно из собственной выгоды, конечно. К тому же тех бесталантных вампиров, которых не добили правящие, впоследствии сами оборотни и порешили. «А талантливые выжили? – спросил Крис. «Да, но только часть». Особо хитрые и живучие успели сбежать и спрятаться. Глядя на недоуменное лицо Мэри, я не удивилась. Но увидеть тоже на лицах вампиров я не ожидала и возмутилась. «Я не пойму. Вы что, истории правящих семей не знаете? Чем же вы занимались?» «Знаем, но не настолько хорошо, видимо, как ты», ответил Тайлер, снова с недоверием присматриваясь ко мне. «У нас были более интересные занятия, чем учить историю», добавил Крис. «Я бы и не подумала, что эта информация так непопулярна среди вампиров вне подземного города, и уже начала волноваться», что поневоле себя раскрыла, но Мэри, немного подумав, разбила напряженную тишину вопросом. Но все же, почему вампиры стали прятаться? Что им мешало снова расползтись и внушить людям свою божественность? Боялись, что все повторится, и на этот раз вампиров истребят окончательно. Поэтому правящие объединились в семьи, постепенно разделили между собой территорию и установили свой закон — И сейчас любой вспыхнувший бунт незамедлительно тушат. «Стоп! Они что, до сих пор живы?» С неверием в голосе спросила Мэри. «Часть из них — да. Но большинство семей в ходе междуусобных войн вымерли. Сейчас существует только три правящие вампирские семьи. Юлары, Яо и Винеты». Мэри в ужасе смотрела на меня, будто ожидая услышать, что я пошутила. И никаких правящих семей вампиров, которым ни одна тысяча лет, на самом деле нет. Хотела бы я, чтобы это была шутка. После недолгой паузы Мэри снова задала вопрос. «А почему люди сменили веру на страх?» Тут сыграли роль три момента. Поспешила ответить я. «Во-первых, их божества бесследно исчезли, и люди посчитали себя брошенными. Во-вторых, оборотни помогли навеять страх». Правда, вампиры в долгу не остались, и взамен стали распускать слухи об оборотнях. А страх, знаешь ли, делает свое дело. Вот стало бы тебе легче, если бы ты узнала, что в мире есть монстры, которым ничего не страшно, и ты никак не можешь от них защититься. Вопрос оказался для Мэри наглядно пугающим. Ведь она сидела в окружении трех вампиров, и она отрицательно покачала головой. То-то же. Вот люди и принялись выдумывать суеверие, лишь бы спокойно спать. Пусть даже и в бусах из чеснока. А вот насчет солнца... Вампиры и раньше не нападали днем. Только совсем обезумевшие. И, по правде говоря, ночью действительно легче охотиться. Меньше привлекаешь внимание оборотней. Да и люди, как на накрытой скатерти, лежат в своих кроватках и мирно посапывают. К тому же... Лекса хватит. Тайлер перебил меня и сильнее обнял и так прижимающуюся к нему Мэри. «Я просто ответила на вопрос», — вздохнула я и, глядя на Мэри, прошептала. «Прости. Истории правящих семей мне рассказывал Август. Да и в нашей библиотеке хранились записи, чтобы каждый житель подземного города знал свое происхождение. Но в библиотеку также попадало и народное творчество, и художественная литература» и даже конкретные способы уничтожения вампиров от тех или иных людей. Было довольно невесело читать представления людей о нас, поскольку их уверенность в некоторых аспектах по защите от вампиров была опасна для самих же людей. Страшно представить, сколько невинных погибло от того, что кто-то посчитал его вампиром, исключительно потому, что те родились в неугодный обществу день — не употребляли чеснок или почили странным для того времени образом. А сколько красивых девушек пострадало. Жалко бедняжек. Тем доставалось больше всего, потому как их обвиняли то в вампиризме, то в причастности к колдовству. Но больше всего меня удивляло то, что у разных народов свой способ защиты от вампиров Мне всегда было любопытно. Он действует по месту рождения вампира или по месту обращения? И что делать с мигрирующими вампирами? К тому же от людей, которые наелись чеснока, шарахались сами же люди. А тех потом сжигали, желательно заживо, чтобы другим вампирам не повадно было. Но некоторые способы уничтожения вампиров все-таки дошли до людей. С каким же энтузиазмом люди рубили другим головы и сжигали трупы? К сожалению, настоящему вампиру... Человек голову отрубить никак не сможет. Сил не хватит. Для этого ему потребуется обратиться с просьбой к другому вампиру. Ну или же не разыскать. Правда, от тех люди тоже шарахались. И человечеству досталось из за них в том числе. В какой-то момент суеверия встали наравне с холерой по числу забранных душ. Мэри, никак не воодушевленная моим рассказом, тактично удалилась вместе с Тайлером — намертво вцепившись в его руку. Тот напоследок метнул в меня укоризненный взгляд и скрылся из виду. За оживленной беседой время пролетело быстро, и над лесом плавно навес сумрак. Я, вежливо раскланившись с Крисом и заверив, что мне нисколечко не будет скучно одной в комнате, последовала наверх. По коридору разливалась женское хихиканье и воркование. Зайдя в свою комнату, я, по обычаю, закрыв дверь на замок, отправилась на балкон. Нельзя позволить себе отвлекаться. Если оборотни уж так не хотят со мной общаться, то буду выжидать, пока им понадобится моя помощь. Воспоминания об этнических различиях вампиров заставили меня вспомнить тот же перечень об оборотнях. Чудовищах, подвластных полной луне, теряющих контроль и способных в припадке убить мать, лучшего друга, любимую... И если лица о вампирах я с легкостью могла развеять собственным примером, то оборотней я никогда не видела. Август описывал их совсем нелестными словами. А он их не просто видел, а даже общался. И оборотней он до смерти боялся. И ненавидел. А такие чувства беспочвенно не вспыхивают. Нет, нужно отбросить эти мысли и просто довериться вести. А там посмотрим». «Если бы это действительно были такие жуткие чудовища, о которых рассказывал Август, то Веста не отправила бы меня их защищать. А ей я доверяла больше, чем Августу. Сидя на деревянном полу балкона, я устремилась всеми чувствами в лес. Чтобы я могла защитить оборотни от возможной угрозы, мне нужно хотя бы знать, когда следует это сделать. Едва окрашенное розовыми зефирными облаками, небо стремительно темнело. И вскоре за первой звездой появились и другие. Лес перед тем, как уснуть, напоследок щебетал, шуршал и хрюкал. Но постепенно пересмешники сменились совами, а шорох превратился в стрекот сверчков. Совсем скоро небо окончательно потемнело, а звезды, мигающие росыпью раскинулись на небосводе. Ветер порывисто растормошил мои волосы, ветки деревьев встрепенулись и зашелестели — создавая особую атмосферу умиротворения. Хотя я и должна бояться встречи с оборотнями, я почему-то чувствовала спокойствие. Сейчас меня не расстраивал даже тот факт, что безмятежность может в любой момент оборваться, и мне придется снова делать то, что я умею лучше всего — убивать. Мои мысли внезапно прервало некое движение слева. Привстав, я внимательно окинула лес взглядом, но ничего не заметила. Псс! шепнул кто-то, находясь, судя по всему, под моим балконом. Я встрепенулась. Выглянув из-за стеклянного ограждения, я увидела очень наглого, самодовольного, симпатичного и обреченно-позитивного вампира. «Можно?» — я покачала головой. «Но почему?» — Крис сделал вид, что расстроился, убрав с лица самодовольную улыбку. «А почему я должна впустить тебя в свою комнату?» «В комнату я и не собирался». Уголки губ Криса дернулись, норовя поползти вверх. «Ну же, Лекса, боишься меня, что ли?» «Нет, не боюсь». «И правда, что Крис может сделать». «Ладно, ты так поднимешься?» Крис высиял и в один прыжок забрался на балкон, будто там и стоял. «Чем занимаешься?» Поинтересовался Крис, заглядывая в комнату. Я снова уселась на деревянный пол балкона и уставилась в лес. Слежу. Крис посмотрел в том же направлении, что и я, но, увидев лишь пустой лес, удивленно спросил: За кем? Не за кем? Просто любовь с лесом, отмахнулась я. Кстати, насчет леса. В следующий раз, когда решишь обескровливать кабанов, относи их подальше от дома. Они не слишком хорошо пахнут. Я немного смутилась, но кивнула, принимая замечание к сведению. Крис беспардонно растянулся на полу рядом со мной, подкладывая руки под голову. Нравится мне звездное небо в этой части планеты. С наслаждением протянул он. Я быстро взглянула на небо и вернулась к слежке за лесом. «Да ладно тебе! Чего такая серьезная? Ложись!» Крис похлопал по полу, приглашая лечь рядом с ним. «Я не съем». «Многообещающе», — усмехнулась я, посчитав, что в случае опасности и так узнаю о ней. Я приняла приглашение. Я легла рядом с Крисом. Теперь небо сильно отличалось от того, что я видела пару дней назад, лежа на качелях у дома мисс Браун. Звезды сияли с такой яркостью, будто весь свет на планете разом исчез, и они решили светить еще ярче. «Красиво, да?» — тихо поинтересовался Крис. «Очень красиво». Крис тяжело вздохнул и плавно перевернулся на бок. Я ощущала его пристальный скользящий взгляд, но старалась сделать вид, будто не обращаю внимания. «Крис?» «Да?» «Как ты стал вампиром?» «Второй способ отвлечь вампира — спросить о его обращении». «По глупости», — прошептал он. «То есть по собственной воле?» — удивилась я. «Отчасти да. На тот момент я не знал, кем именно стану. Предложили возможность участвовать в боях, я и повелся на мечту. А узнал только, когда меня обратили. Что за бои?» Крис подпер голову, согнутой в локте рукой, и недоуменно сдвинул брови. «Ты откуда приехал, Лекса?» — серьезно спросил он, и я испугалась. «Ты что, всю жизнь в лесу бегала? А что, эти бои настолько знамениты, что все вампиры на планете должны о них знать?» «Если ты с этого континента, то точно должна», поразмыслив, ответил Крис. «Ну так я не с этого континента», поспешила ответить я. «Нет». «А откуда тогда?» «Из Европы». «В отличие от Америки, вампиры, живущие в Европе, обязаны подчиняться закону Йоларов». Ни о каких боях то моей речи быть не может. Так и знал, воодушевился парень. Франция? Нет. Италия? Италия. Соврала я и тут же отругала себя, ведь на итальянку я нисколько не похожа. Но, к моему удивлению, Крис рассудил по-другому. Похоже на итальянку. Одобрительно протянул он, рассматривая мое лицо. Так что за бои, напомнила я. В крупных городах США вампиры обустраивают свои сообщества. Конечно, подпольные и скрытые от людей, но не менее прибыльные. Одна из сфер — это бои. Крис смотрел перед собой полностью погруженные в воспоминания. А правило только одно — победит тот, кто выживет. Владельцы ищут среди людей подходящих кандидатов но замену выбывшим и обращают для своей выгоды. «И ты попался?» Спросила я, когда парень совсем смолк: «Да». «Глупо, правда?» С сожалением вздохнул он, заваливаясь на спину. «Но я всю жизнь мечтала о большом спорте. И когда к нам с другом подошел мужик и представился агентом, то мы немедля согласились. В 50-е чуть ли не в воздухе витала наивность. И я таким же был. Наивным, глупым мечтателем». Ну а потом, как заварилось... Постоянные бои, из которых выносили части тел. Непрекращающийся огонь, горящий в углу большого зала. И не исчезающий запах сгорающей вампирской плоти. А еще вампиры, орущие вокруг ринга, подначивая скорее разорвать того, кто, по их мнению, слабее. Я сочувствовала, потому что прекрасно понимала, как это. Мои бои отличались лишь тем, что разрывать вампиров нам было запрещено». Каждый житель подземного города был важен, и за убийство своего Август строго наказывал. «Мне повезло выходить победителем», — улыбнулся Крис, глядя на небо. «Иначе мы бы с тобой сейчас не говорили. Но даже быть победителем становится тошно, когда понимаешь, что ты просто удачный кусок мяса. Сбежать невозможно, да и некуда». «Но ведь тебе удалось?» — подметила я. «Как?» На одном из боев появились Джордж и Эмма. Они тогда часто посещали подобные заведения. После боя мы познакомились, разговорились, а потом Джордж предложил к ним присоединиться и вдохновил меня на восстание. Вот я и устроил нехилую взбучку, после которой дорога в Чикаго мне закрыта навсегда. Я взглянула на парня и изумилась: Наша история это более похожа. Мы оба сбежали из ненавистного нам места, оба предали кого-то. Но, глядя на Криса, было не видно, чтобы он жалел так, как я. Возможно, Крис никогда и не сожалел, а, возможно, время все сгладило. Если так, значит, есть надежда, что и мои раны от предательства рано или поздно затянутся. Крис, заметив мой взгляд на себе, еле заметно улыбнулся и повернулся ко мне. От него веяло теплом, спокойствием и какой-то хорошей непосредственностью, будто проблемы могут исчезнуть сами собой. Мы изучали друг друга взглядом. Крис неуверенно закусил губу и еле заметно подался вперед, но вдруг остановился, закрыл глаза и с тяжелым вздохом опустился на спину, снова уставившись в небо. «А я так и осталась гадать, что бы сделала, если бы он все же наклонился ко мне». Ответила бы взаимностью, или снова отшвырнула. Я перевернулась на живот, решив, что звезды все равно никуда не денутся, и продолжила изучать лицо Криса. Парень не смотрел на меня, но безусловно чувствовал взгляд, отчего уголки губ дергались, норовя растянуться в улыбке. Твоя очередь, тихо сказал он, какая у тебя история? В груди больно кольнуло, но я храбро ответила на вопрос. «Скажем так, меня никто не спрашивал». «На тебя напали?» — серьезно спросил Крис. «Да, перед этим убив мою семью». «Ты была замужем?» «Нет, но как раз собиралась». Я сжала губы и старательно боролась с набрасывающимися на меня воспоминаниями. «Не отвечай, забудь», — тихо сказал Крис. Я покачала головой, стряхивая безжалостные щупальца своего подсознания и натянуто улыбнулась. Лицо Криса было обеспокоенным и успокаивающего эффекта больше не оказывало. Удивительно, но с Крисом было легко. Будто мы знакомы целую вечность и можно просто болтать, не боясь осуждения, если вдруг расскажу самую темную тайну. И я поняла, что за невероятно долгое время ни разу не чувствовала подобного к другим вампирам, которых знала гораздо дольше а Крис вихрем ворвался в доверие, сорвав оборону всего за один день. Вполне возможно, что она уже давно вышла из срока годности, ведь сколько ни закрывайся, все равно придет время, когда захочется открыть дверь. А вдруг ничего страшного не случится, если сейчас я приоткрою ее, хоть одну створку. После стольких лет невыносимого одиночества мне хотелось бы влюбиться, ведь любовь может стянуть раны. Она может исцелить любую душу. И забрав с головой в омут, стереть все плохие воспоминания, подарив новые. Сейчас, как бы это ни было эгоистично, мне хотелось, чтобы это произошло. Хочу поскорее окунуться в омут. Крис изучающе смотрел на меня, пытаясь угадать, о чем я думаю. Но вдруг он снова устремился взглядом вверх, в глазах вспыхнула искорка детской радости и, ткнув пальцем в небо, сказал... «Смотри, я перевернулась и застала мгновение, исчезающей в атмосфере звезды. Загадала желание?» «Да, а ты?» «Да». «Расскажешь?» «Нельзя, не сбудется». Я улыбнулась постепенно наполняющему меня умиротворению. «Крис?» М -м -м -м. «Ответишь честно на вопрос?» «Да». «Ты следишь за мной, чтобы я не сбежала к оборотням?» И да, и нет. Я села, ожидая объяснения. Парень последовал моему примеру. Точнее, я слежу за тобой не только по этой причине. Нет, не так. Парень покачал головой, тщательно стараясь подбирать слова. Сначала меня действительно попросили проследить, но я здесь по другой причине. По какой же? спросила я. Крис вдруг посерьезнел, и я испугалась. Не хотелось бы его убивать, если парень вдруг нападет. Но лицо Криса постепенно смягчалось. Он слегка подался вперед, сокращая между нами расстояние. И я поняла. Нападать он не станет. Я замерла, решив все же поддаться внезапному порыву. А там будь что будет. Он все приближался, довольно медленно и не так настойчиво и нагло, как раньше, а робко и неуверенно. Его взгляд застыл на моих губах, рука потянулась вперед и мягко обняла за талию. Когда лицо Криса приблизилось к моему, я уже готова была прикоснуться к его приоткрытым губам. В дверь постучали. Очень настойчиво и громко. «Лекса!» Послышался голос Джорджа. Я вздохнула и отодвинулась от Криса. Искорка в его глазах потухла, он явно пожалел о своей медлительности. Я лишь улыбнулась и направилась к двери. «Лекса, открой, пожалуйста. Нужно поговорить». Все настойчивее стучал Джордж. Мне показалось еще немного, и он выбьет дверь.